Новые знакомые и старый друг. В расположение авангарда второй армии прибыли к вечеру. Макроусов немедленно поспешил с докладом к Давыдову, пригласив меня с собой. Легендарный поэт-партизан, вернее, пока еще просто поэт, мало напоминал кинообраз, блестящий, созданный Андреем Ростоцким. То есть Росточка Денис Васильевич действительно был небольшого, и нос имел курносый но и лицом пошире, и усики поскромнее, чем у главного героя фильма эскадрон Гусар летучих. В общем, внешнее сходство с привычным мне обликом весьма отдаленное. После официального представления старшему по званию, разумеется, пришлось в очередной раз повторить рассказ о приключениях нашего отряда на протяжении двух последних дней. Подполковник внимательно выслушал и одобрил наши действия. Я и сам собираюсь просить разрешения с отрядом кавалеристов воевать в тылу у неприятеля, терзать его коммуникации, нападать на фуражиров и другие малые отряды. В общем, ни минуты покоя неприятелю на нашей земле. Хотя пока еще рано. Впереди генеральное сражение, и каждая наша сабля должна быть там, где она нужнее всего, на поле боя. «Эээ, прошу простить мою невежливость», — вдруг резко сменил тему Давыдов. Слишком долго пришлось ожидать информации, доставленной вами. Меня зовут Денис Васильевич, а вас? Вадим Федорович. Весьма рад знакомству, но предлагаю отметить его несколько позже. Прибыл командующий армией, думаю, что стоит доложить ему все как можно скорее. Не возражаете? Ни в коем случае. Но разве мы можем без предупреждения заявиться к Багратиону? Думаю, что своего бывшего адъютанта князь примет достаточно быстро. Идемте. Да уж, хорошо, что у меня профессиональный опыт рассказывать одно и то же по нескольку раз на дню. А Оскомина этот процесс уже не набивает. К тому же изложение фактов – это не спектакль, которым должен являться любой хороший урок. Не надо, например, изображать четыре раза перед разными классами, что вот как раз эта мысль только что пришла мне в голову, или что... Вот как раз припомнилась шутка на эту тему. Перед генералами подобным образом изгаляться не придется. Ставка Багратиона находилась в достаточно вместительной палатке, причем в палатке двухкомнатной. Имелась приемная, в которой сидел пехотный капитан с аксельбантом, очевидно, нынешний адъютант генерала, а также имелось внутреннее помещение. Давыдов обменялся со своим преемником парой фраз и исчез за пологом. Через пару минут пригласили и меня. Вошел. «Елки-палки! Генералов различного уровня, как собак нерезанных, извините за выражение. Хотя это только по первому впечатлению. Видали мы и побольше в одном месте, правда не на таком ограниченном пространстве. Узнал я только троих». «Ну, ну, то есть двух с половиной. Насчет того казачьего не уверен. Вроде не иначе, как сам Вихорятаман, а кто же еще должен быть, но почему-то без бороды. В общем, не уверен я, что это Платов». Бороздин приветливо мне улыбался, однако не более. Понятное дело, не в той обстановке встретились, чтоб свое знакомство окружающим демонстрировать. Потом, вероятно, пообщаемся» если, конечно, возможность представиться. Ну а князя Петра Ивановича в любом случае узнать нетрудно. И на себя портретного весьма похож, и носом наиболее выдающимся из присутствующих обладал, да и просто даже не самому проницательному человеку по каким-то неуловимым нюансам почти всегда ясно, кто в данной кампании главный. Капитан Демидов. «Прибыл по вашему приказанию, ваше сиятельство», — отрапортовал я. «Подойдите, капитан». Выговор Багратиона был совершенно чистый, никакого кавказского акцента. Вкратце мы ознакомлены с доставленной вами информацией, но хотелось бы услышать ее, так сказать, из первых уст, с подробностями и ответами на возникающие вопросы. «Вы читаете карту?» «Так точно, ваше сиятельство». Оставьте титулование. Не надо терять время на лишние слова в данной ситуации. И прошу извинить меня за вопрос. Разумеется, инженерный офицер карту должен знать. Это я просто не сразу сообразил. Итак, прошу к столу. Сориентируйтесь, и мы вас слушаем. Ну что ж, поехали. Я добросовестно излагал информацию, указывая на карте, где и что происходило. А генералы внимательно слушали и пока не перебивали. Добро. Наконец заговорил казачий генерал. Однако же стоит проверить все и поподробнее. Разрешите ваше высокопревосходительство, мои хлопцы еще пошукают. Думаю, что излишне, Николай Васильевич. Не очень-то и задумываясь, отозвался Багратион. Утром мы в любом случае продолжим марш. Но завесы из двух ваших полков движение, конечно, прикрыть следует. Вот те раз, Николай Васильевич. Стало быть, не Платов это. Вероятно, кто-нибудь из десятка иловайских или грековых. «А сейчас, — продолжил командующий армией, — прошу, господа, послушать начальника штаба, графа Сен-При, по поводу выбора пути нашего следования на Смоленск. Мое присутствие явно становилось излишним, но просто развернуться и уйти я, само собой, не мог. Пришлось напомнить о своем присутствии. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Я могу быть свободен?» «Да, разумеется», — вспомнил о моем существовании князь. «Благодарю вас, капитан, за сведения от всей второй армии и от себя лично». «Петр Иванович», — раздался голос Бороздина, — «господин Демидов заслуживает благодарности не только за это и не только от второй армии». Внимание всех присутствующих было немедленно обращено на командира восьмого корпуса. «Перед вами тот, — продолжал Михаил Михайлович, — кому вся армия России обязана созданием передвижных кухонь, новых штуцерных пуль, пороха, не дающего дым, и многого другого». Изумленные взгляды присутствующих немедленно уперлись в меня. «Это правда, господин капитан?» Багратион был явно ошарашен. «Нет, блин, генерал-лейтенант просто поприкалываться решил. Очень хотелось ответить мне». Его превосходительство несколько преувеличивает мою роль. Заслуга не только моя, но в целом да. Я действительно работал на протяжении двух последних лет над данными вопросами. В палатке на мгновение повисла просто неописуемая тишина. Даже мухи не пролетело, чтобы ее подчеркнуть. Потом Багратион, не говоря ни слова, ринулся ко мне. А ведь особо крупным мужчиной он не был. Откуда же силища такая? Образно говоря, мои ребра затрещали, а попросту выражаясь, левый бок взорвался адской болью. В глазах помутилось, и княжеский: «Ай, молодец! Ай, спасибо!» слышны были уже словно через вату. Я даже и вскрикнуть не смог на протяжении всего того времени, пока генерал тискал меня со всей горячностью своего южного темперамента. Только когда колени стали подгибаться, Петр Иванович почувствовал некоторую несообразность ситуации. Лекаря! Немедленно лекаря сюда! проревел князь, и это было последнее, что уловило мое угасающее сознание. Когда я обрел способность опять воспринимать окружающую действительность, в первую очередь увидел расплывчатое и незнакомое лицо. Как себя чувствуете, голубчик? Голос тоже слышу в первый раз. В глазах постепенно прояснялось и наводилась резкость. Петлицы на воротнике незнакомца были волнистыми, значит лекарь. Задавать дурацкие вопросы типа «Где я?» или «Что со мной?» разумеется, не стал. Понятно, что если прихожу в себя в незнакомом месте и вижу медика, то это наверняка что-то вроде лазарета. А бурное выражение благодарности командующего армией и признательности за придуманные мной ништяки не скоро забудешь. «Уже неплохо», — ответил я доктору. «Бог побаливает, правда». Только сейчас заметил, что лежу голым по пояс. Скосив глаза, увидел здоровенное синичище в месте, куда ударила пуля, а ссадина от нее весьма прилично воспалилась. «Да уж, прогрессор!» антисептики твою налево. Сам первую же рану запустил до такого состояния, помазал разок водочкой и успокоился. — Что ж вы, батенька, ко мне сразу не пожаловали? — словно угадав мои мысли, спросил доктор. — Некогда было. Служба. Постарался я замять тему. Познакомились. Сергей Данилович Касько оказался очень приятным дядькой. 40 лет, невысокой, не худой, с носом, пуговкой и круглыми глазами, в обрамлении практически бесцветных ресниц. Голос у Эскулапа был высоковат для его внешности, но это совсем не вызывало какого-то чувства дисгармонии. Проворно обработав рану раствором карболки, Сергей Данилович не слишком туго, но надежно запеленал мой торс в льняные бинты. Незнакомый запах, решил я полюбопытствовать на предмет восприятия новшеств в полевой хирургии современными медиками. Новое лекарство? Чудесное, охотно поддержал разговор на эту тему Касько. При неглубоких ранах и своевременной их обработке практически стопроцентное отсутствие воспалений. Причем поступило почти перед самой войной. Это какой-то дар божий. «Правда, многие из моих коллег относились к нему скептически, но теперь, думаю, успели оценить чудесные свойства карболовой кислоты. Так же, как разумность годичной давности циркуляра по армии, о гигиене и санитарии». «Был такой циркуляр!» — врубил я дурочку, чтобы разузнать побольше. «А вам он разве не известен?» — удивился лекарь. «Странно. Я ознакомил с его содержанием всех офицеров своего полка». Ведь зачастую именно им легче обеспечить выполнение солдатами нехитрых требований, во много раз снижающих заболеваемость. Я, простите, последнее время работал в основном не солдатами, а с минами. А, тогда понятно. Так вот, при обеспечении выполнения некоторых совершенно необременительных требований можно добиться уменьшения количества заболевших э, как на марше, так и на квартирах в несколько раз. Это, согласитесь, немало. Охотно с вами соглашусь. Но и это еще не все. Теперь используются средства обезболивания при операциях, вплоть до погружения в искусственный сон. Вы не представляете, какие страдания испытывали пациенты раньше в подобных случаях. Лицо доктора приобрело такое выражение, словно ему самому сейчас отпиливали какую-нибудь конечность. «Уж на что мы, медики, привычны к наблюдению человеческих страданий, но порой режешь, как будто сам себя?» «И успешно применяются средства искусственного сна», — оживился я. «К сожалению, и эфира мало, и оперируемый зачастую не просыпается. Но уж лучше он отдаст Богу душу во сне без этих адских страданий, чем умрет в муках от болевого шока». Чаще используем настойку опия, которая тоже в значительной степени уменьшает боль. В палатку заглянул какой-то нестроевой в сером мундире и доложил, что принес ужин. Беседу пришлось временно прервать и отдать должное пище. Недавняя потеря сознания никак не сказалась на моем аппетите, и после нескольких дней сухомятки я с удовольствием порубал щей и ячменной каши с мясом. Баяньки меня уложили все-таки в лазарете. Соседями были сотник Еремеев, атаманского полка, и артиллерийский майор Климук. У казака было серьезно порублено бедро, а артиллеристу раздробило предплечье. Последний явно отвоевался и наверняка будет оставлен в каком-нибудь городе при первой возможности. Разумеется, с эвакуацией в сторону от полосы военных действий. Это если еще без ампутации обойдется. Вяло познакомились, вяло побеседовали. Да и поздно уже было. Кажется, я уснул первым. Так же, как проснулся на следующее утро. Майор смачно похрапывал, но это мне совершенно не помешало выспаться. Я улыбнулся, вспомнив историю, произошедшую со мной в апреле. Как-то разъезжая по делам службы, пришлось заночевать у одного бирюка. Вот это ты показал мне, что такое храп с большой буквы. Мужиком Антип был монументальным, с меня ростом, но в два раза шире в плечах. Да и не только в плечах. Пузик присутствовал присолиднейший. В общем, килограммов 150 не меньше. Типичный штангист супертяж. Странно как-то, явно сам все хозяйство тянет, расходы энергии должны быть чудовищными. Как он умудрился такое животное есть? Но дело не в этом. Обычно, если я уснул, то мне совершенно фиолетов любой шум, кроме будильника. Какая бы гроза ни бушевала за окном, абсолютно по барабану. А вот тут проснулся. Я сначала просто ничего не мог понять. В избе грохотала, рычала, свистела и шипела, не считая банальных и тому подобного, хозяин дома выводил такие рулады, для описания которых просто не существует букв ни в одном алфавите мира. Кроме того, периодически вплетались звуки сморкания внутрь и наружу, сногсшибательное сопение, свист и, повторяю, нечто категорически неописуемое. Штук пять элементов этого храпа просто настоятельно требовали относиться к ним как к предсмертному хрипу, Любой артист отдал бы 10 лет жизни, чтобы суметь воспроизвести подобные звуки, умирая на сцене. Диапазон металлся от ультразвука до инфразвука, причем иногда он менялся мгновенно. Громкость звука также скакала совершенно неожиданно, причем вне всякой зависимости от его высоты. Периодически наступала тишина. Но только поначалу это рождало надежду, что наконец-то пытка закончилась. Минут через десять таких иллюзий уже не осталось, и остановки в Ариях, наоборот, стали самым изощренно-садистским моментом. Я лежал и ждал продолжения банкета, судорожно пытаясь угадать. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Можно сказать, что великий Шаляпин исполнял какое-то великое произведение в области великого искусства храпа. На полном серьезе считаю, что если эти звуки записать, то диски с данной какофонией в конце 20 века расходились бы в лед. Короче, поспать мне удалось только два первых часа, остальные три я проворочился на лежанке, после чего не выдержал, встал, растолкал хозяина и не позавтракав отправился в дорогу. Слышали ли вы настоящий храб? Нет, вы не слышали. Настоящего храпа. Удивительная штука человеческий организм. Черти что может выдержать, если очень надо. Если нет каких-либо фатальных повреждений, то зачастую чувство боли отключит и невероятные резервы найдет. И не позволит какой-нибудь дурацкой болезни собой владеть. Некогда, сейчас, мол, не до того и не подцепит солдат простуду неделями ночую в окопах или на голой земле, и доковыляет на поврежденные ноги до людей за десятки верст, и, несмотря на несколько ран, будет продолжать сражаться в бою. Но как только до сознания дойдет, что непосредственная опасность миновала, что уже нет необходимости держать тело в состоянии сверхнагрузок, то этот самый геройский организм непременно потребует отдыха и времени для ремонта. «Шах, хозяин! Лежать и не рыпаться, пока не разрешу подняться!» Именно это я и ощутил с утра. Бог ныл нестерпимо. Присутствовал Жарок в районе 38, и от мысли, что нужно встать, забраться в седло и тронуться в путь вместе со второй армией, становилось дурно. Так что затрясло меня в телеге по российским дорогам к Смоленску. Мои архаровцы, во-первых, выяснив, где я нахожусь, немедленно скучковались вокруг повозки, и ехал я с эскортом. А во-вторых, выражаясь языком гека-фина, позаимствовали у придорожного стога здоровый пук сена и заменили им жестковатую и колючую солому в моем транспортном средстве, так что следовал я с относительным комфортом». Скучище, конечно, но и спокойно подумать время нашлось. В частности, и о размерах раздавленной бабочки. То есть о том, насколько серьезно уже повлияло мое наглое вмешательство на мирное течение ее величества истории. Вроде бы пока не особо. Несмотря на атаку неманской переправы, несмотря на новые штуцерные пули бездымный порох походные кухни и динамит арьергардный бой произошел именно подостровно правда теперь его результаты весьма серьезно отличались от тех что случились в моем мире темпы наступления наполеоновской армии сбиты хотя и не намного багратион идет на соединение с барклаем достаточно бодро не имея мюрата на плечах и обогнав войска даву Сражение под Смоленском, само собой, состоится, но будем надеяться, что с еще более благоприятными для нас результатами. Да и, глядишь, пара-тройка лишних полков, благодаря этому самому выигранному времени, успеет к основным силам присоединиться. Уж с Доната наверняка. Хотя не заиграла бы излишняя доблесть в непредназначенных для этого местах у наших генералов. Не решились бы они на генеральное сражение прямо под стенами Смоленска. Не должны, конечно. Надеюсь, что у Барклая хватит мужества наложить вето на подобную авантюру. Впрочем, возможно, еще более серьезная неприятность, чем гонор российского генералитета. Вот возьмет Наполеон и отступит обратно за Неман. Вот уж тогда он нас усадит накрепко». На обратной дороге его силы снова будут расти и навязывать французам решительное сражение – самоубийство. А вернувшись в Европу, Бонапарт, опираясь на ее промышленный потенциал, подготовится как следует и через годик вернется, но не повторяя прежних ошибок. Западные костоправы уже наверняка навыковыривали новых пулей своих раненых и совершенно несложно разобраться в их принципе – а потом наклепать на французских и германских заводах этого добра на всю великую армию. Полевую кухню достаточно только увидеть, чтобы на основе этой идеи наладить их промышленное производство. Секрет полевой медицины тоже долго не удержать. Так что сделают наших во втором подходе французы и ежи с ними? Ой, сделают. Ко всему вдобавок и в России настроение будет совсем нерекомендуемое. Вона, как мы с самого Наполеона трям-брям раздолбали. Значит, все здорово в нашей армии и государстве. Да уж, пожалуй, действительно самое опасное для нас сейчас, если корсиканец свернет компанию. Скучать в дороге особо не приходилось, и со своими бойцами общаться не гнушался, и Давыдов с Макроусовым пару раз подъезжали поболтать. Здорово заинтересовала Дениса Васильевича диверсионная деятельность моего отряда. Однажды даже Бороздин время нашел, подъехал расспросить по поводу того, что творится на Псковщине. Ну и тем, как мне воюется, поинтересовался. Кстати, только к концу дня я обратил внимание, что ни разу не чихнул и глаза не чешутся. А ведь валяюсь на свежем сене. В прошлой жизни поленос был моим проклятием почти всю жизнь. Не переносил я лугов. Только зайдешь в травушку-муравушку, Сразу нати вам. И чихание по двадцать раз подряд, И конъюнктивит до да кучи. А если на голое тело травяной сок попадал, Сразу в лдыри, словно от крапивы. Меня даже в армии от выкоса позиции освобождали. Правда, вместо этого отправляли какую-нибудь яму копать, Чтоб без дела не сидел. Значит, не только зубки и зрения, мне эти непонятно кто, Чтобы имкнулось подремонтировали при переносе. Вероятно, вообще все проблемы организма удалили. Последним убедился на следующее утро. Бок уже значительно меньше, температура спала, и вообще захотелось покинуть эту опостылевшую телегу да вскочить на спину Афини. Заждалась уже, небось, моя голубушка. Этим же утром с головы и хвоста походной колонны почти одновременно пришли две новости. Обе радостные. Армию нагнала 27-я дивизия, причем, в отличие от Реала, не имевшие контакты с противником. То есть можно записать в актив еще несколько сотен штыков, которые не были потеряны в бою с Мюратом. Уже неплохо. Кроме того, наши казаки, шедшие в завесе впереди основных сил, встретили разъезды своих земляков из Первой армии. Значит, Барклай уже рядом, и скоро войска соединятся. Выжелав поскорее перепрыгнуть в седло, я отправил Гаврилыча за доктором, каковы не замедлил явиться. «Что-то случилось, Вадим Федорович?» – обеспокоенно поинтересовался Искулап, поравнявшись с моей телегой. «Напротив, любезный Сергей Данилович, чувствую себя превосходно и прошу вашего разрешения дальше следовать верхом». «Вы с ума сошли!» Лекарь аж раскраснелся от возмущения. «Решительно запрещаю вам покидать повозку. Полный покой еще минимум два дня. И не вздумайте со мной спорить. Но мне действительно значительно лучше. Может, это и так, но смею вас уверить, что если сейчас проедете верхом хотя бы пару-тройку верст, то свалитесь на месяц. Даже думать не смеете». «Предупреждаю, что если не послушаетесь, то, несмотря на все уважение, вынужден буду доложить об этом генералу». Косько явно не на шутку рассердился. «Но вы же меня даже не осмотрели», попытался возмутиться я. «И не собираюсь. Я, знаете ли, в чудеса не верю. То есть повязку на дневке, разумеется, поменяем, но ребро ваше срастись никак не могло. Так что хотите или нет, а побыть моим пациентом еще несколько дней придется. И не спорьте». Да уж, характерицу доктора еще тот, запросто устроит мне неприятности в случае неподчинения, сразу видно. И хоть я формально подчинен непосредственно Астерману или начальнику инженеров в Первой армии генералу Труссону, но наглеть все-таки не стоит, ни дома. Да и причины особой нет нарываться. Ну, потрясусь еще денек другой в повозке. Невелика жертва с моей стороны. Авось действительно здоровее буду. Правда, эти тряска, жара, мухи уже порядком поддостали. достастали. Ваш благородие подъехал к телеге Спиридон, когда я пообещал Сергею Даниловичу строго следовать всем его указаниям, и тот удалился Разрешите мне с парой ваших минеров ближайший лесок разведать. Зачем? Не понял я. Откуда тут неприятель возьмется? Места тут знатные, хитро прищурился лисовик. За часок управимся, глядишь, какой-нибудь приварок к обеду обеспечим. Дозвольте. Понятно. Язык уже просто физически ощутил вкус щей с грибами, и рот стал наполняться слюной. Но ведь нельзя, зараза. Насколько человек наберете? Да уж всему лазарету хватит, не извольте беспокоиться. А что будет, когда и остальные запах учуют? Ладно, не поделитесь, понятное дело, этого и для раненых на всех не хватит. Но тогда солдаты только и будут думать на марше, как бы на десяток минут в лесок отвернуть. Не делай это спиридон, отлучаться запрещаю, и не думай. Насупился мой подчиненный, но возражать не стал, и, кивнув, отъехал от повозки. Ничего, подумает, поймет, что не дело затеял. Мужик толковый, можно сказать, мудрый. А уж следопыт и лучник такой, что и не представить. Птиц свободно в лед бьет, а следы, наверное, даже муравьиные разглядит. И ведь не старый совсем, явно сорока еще нету. Ничего, начнем опять своим отрядом голобродить и грибками, и дичью себя побалуем. А пока потерпеть придется. На правах болящего я уже полностью расстегнул мундир, чтобы хоть немного уменьшить дискомфорт от этого изнуряющего зноя. Градусов 35, не меньше. Ну и август выдался в этом году, чисто Турция. Армия пылит и пылит по российским дорогам, делая до полусотни верст в сутки, да с пятикилограммовым ружьем на плече и полуторакилограммовым тесаком у пояса, да ранит за спиной кило на 10 тянет, Мундир же настоящего времени хоть и элегантен, но удобным для дальних переходов, его никак не назовешь. Ах да, Багратион разрешил на марше расстегивать крючки воротника и даже верхнюю пуговицу. Железные люди, русские солдаты. Верно Лермонтов писал. Богатыри, не мы. Потихоньку мерное покачивание телеги меня убаюкало, и глаза стали задраиваться. А потом уснул накрепко. Проснулся от громового и смутно знакомого голоса: Вставайте, граф, вас зовут из-под земелья. Ну, разумеется, кто же еще может здесь цитировать Остапа Ибрагимыча? Протерев свои иллюминаторы, я увидел улыбающееся лицо Сереги Горского. Больной бог немедленно высказал свою фе, когда меня вынесло из телеги на землю, и я поспешил предупредить друга. «Обнимаемся нежно, но без особой страсти. Я тут не случайно на колесах передвигаюсь». «Ранен? Серьезно?» – забеспокоился Сергей. «Ерунда, по касательной пуле прошла, но ребро, кажется, треснуло. А тебя где угораздило?» Я показал наш рам, пересекавший лицо моего товарища по нашему невероятному перемещению во времени. Год назад на Дунае схлопотал. «Георгия там же получил». Показал я на белый крестик на Серегином мундире. «Там. А ты?» «За Неман. Не слышал про эту историю?» «Скажешь тоже. Вся армия в курсе. Я, как только про данный фейерверк узнал, сразу понял, что без тебя не обошлось. А какими судьбами вообще твое благородие во вторую армию занесло? Я, честно говоря, думал тебя под Смоленском поискать. А тут? Его величество случай. Еду со своим отрядом и вдруг вижу в телеге знакомую физиономию». — Слушай, давай я снова в повозку, пока и болит наш не засек злостное нарушение постельного режима. А ты рядом поедешь, а? — Если можешь, конечно. — Увы и ах, дан приказ ему на запад, а тебе в другую сторону, — покачал головой Горский. — Не понял. Ты что, со своим отрядом Наполеона раздолбать собрался? — Ну нет, засмеялся Сергей. Так далеко мои амбиции не заходят, все проще и банальней. Поручено прошерстить окрестные храмы и вывести православные святыни. Следуем распоряжение местного руководителя ополчения Лесли. Понятненько. Чует мое сердце, что с попами у вас будет проблем поболее, чем с французами. Насколько ты еще здесь задержаться сможешь? Минут на десять самое большее, и буду догонять своих. Вот, блин, 10 минут, а ведь надо столько сказать а стольком расспросить, кстати, о чем. Мысли спутались и заплясали, но ни одного вопроса, ни одного важного сообщения в голову не приходило. Вот зараза. Нельзя, что ли, предупредить было. Не нашел ничего умнее, чем брякнуть. Сегодня мои спецназовцы по грибы и собрались. Еле удержал. Спецназовцы? Удивленно поднял брови Сергей. Я быстренько рассказал о своей группе, на что мой брат по оружию промолвил только. «Ну что ж, дураки мыслят одинаково. Я ведь чем-то подобным командовал в последнее время. Казачков вам в отряд надо бы». «Само собой, как только оклемаюсь, буду просить у начальства». «И вот еще что». Неожиданно переключился на другую тему Горский. «В лес с малыми группами лучше здесь не соваться. Это серьезно». «А что так?» «Договариваю уже, раз начал». «Несколько разъездов пропало в последние дни. Один нашли, без офицера». А гусары переколоты, причем вилами. Оба-на! Вот тебе и дубина войны народной. Может, мужики их за французов приняли? Хотя бред, не молча же кавалеристы умирали. Вот именно. Что там и почему пока непонятно, но в лес только серьезными отрядами. В Африке акулы, в Африке горилы, в Африке большие, злые крокодилы. Услышал я собственное задумчивое бормотание. «Вадик!» – обеспокоенно посмотрел на меня Сергей. «Даже думать не смей! Это не шутки!» «Сереж!» – начал я потихоньку раздражаться. «Ты что, не понимаешь, чем это чревато? С какого-то перепугу русские мужики стали русских же солдат на вилы подымать. Причем даже не фуражиров и не в своем родном селе. Не допускаешь мысли, что Боня своих эмиссаров к нам в тыл заслал. А какой бубликом обещан, даже догадаться несложно». Воля после победы французского императора. Что скажешь? Что ты либо здорово поглупел, либо напрочь потерял скромность. Голос Горского был совершенно спокоен, лицо тоже. То есть? То есть ты решил, что кроме тебя сложить два и два в России никто не способен. И только в твою светлую голову может прийти столь парадоксальная версия. Так мне и надо. Возомнил себя, понимаешь. «Серьез думаешь, — беспощадно продолжал Серега, — что меня в отправили, чтобы с настоятелями всевозможных культовых учреждений воевать?» «Ладно, хватит. Сам понимаю, что дурака свалял. Мог бы, между прочим, сразу со мной по откровение быть. Проехали. Только пообещай, что задуманной минуту назад партизанщиной заниматься не будешь. Лады?» «Уговорил. Как там, кстати, насчет наполеоновских фальшивок?» о которых у тебя голова болела при прошлой нашей встрече. Удалось? Что знали и могли, сделали, но полную гарантию, сам понимаешь, дать не могу. Может, другие люди в другом месте опять начали этим заниматься. Больно уж вкусные возможности это сулит. Ладно, Вать, пора мне. Еще потеряю свой отряд. Удачи и береги себя. Ты тоже особо не геройствуй. До встречи. Мы обнялись, и Серега птицей взлетел в седло. Оборот, прощальный взмах рукой, и по дороге мерно застучали копыта его жеребца.